Глава 12. Их двое? Через час вернулась домой бабушка, и ее лицо было чернее тучи. Мы с Владом как раз сидели на кухне, обсуждая варианты решения нашей необычной проблемы. При виде бабушки мы примолкли. Не говоря ни слова, она принялась накрывать на стол. И вскоре на тарелках появились аппетитно дымящиеся глупцы, а также... Большая банка с домашней сметаной. Обед получился поздним, но есть мне совершенно не хотелось. То ли дело Влад, набросившийся на еду, как и голодавший питболь. Усмехнувшись, я мысленно позавидовал его вечному аппетиту. Размазывая по тарелке кусочек капусты, я внимательно наблюдал за бабушкой. Видно было, что она собирается что-то сказать, но ждет, пока мы закончим трапезу. Мы со своей стороны тоже не спешили начинать разговор. Когда тарелки опустили, а мы принялись за чай, бабушка заговорила. «Мне с вами, соколики, нужно серьезно потолковать», начала она. «Вы уже взрослые и, надеюсь, поймете меня правильно». Она сделала паузу. Мы внимательно слушали. По ночам в деревне продолжает неведомо от чего пропадать животина. Она прокашлялась. В общем, пока мы кумекаем, с чего весь сырбор бор уясните одно простое правило. После заката из дома не ногой. Днем гуляйте сколько душе угодно. Но чтобы вечером были в хате. Уразумели? Мы медленно кивнули. И вот еще что, добавила бабушка. Пока что держитесь подальше от леса. Нынче клещей много. Того и гляди, прицепится зараза. И тогда я решил пойти в абанг. Это из-за Гуля, да? Бабушка еле заметно вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. О чем этот-то, Янчик? спросила она совсем обычным голосом. Нам тут рассказывали, я замялся, про то, что лет двадцать назад на Зареневку напал Гуль, что он тоже вначале животных похищал, а затем и людей. Бабушка улыбнулась. «Это вам Лёшка с Кирюхой местных басен рассказывали, А вы уши развесили, да всему поверили? Им одна отрада вас, городских, надурить!» Несмотря на беззаботный тон, я видел, что улыбка у бабушки вышла вымученной. Ее мудрые глаза пристально изучали нас. «Да нет, это не всему мы верим», – пробормотал я. «И вообще, не Лёха с Кирюхой это были». «А кто тогда?» Бабушка насторожилась. Я замялся. Сказать или нет? Решил, что хуже не будет. Диана рассказала. На лице бабушки отразилось удивление. «Кто-кто?» «Диана», повторил я. «Девочка где-то нашего возраста. Ты точно должна ее знать. Невысокая, темные волосы до плеч. Зеленые глаза», вставил Влад. «Вашего возраста, говорите?» Бабушка задумалась. «Да ведь нету в Заренивке больше детей. Кроме вас, да Лёшки с Кирюшкой». Мы с Владом переглянулись. «Может, на лето к кому приехала?» Пробормотала себе под нос бабушка, унося со стола пустые тарелки. «Очень странно», — подумал я. «Как бабушка может не знать Диану?» Тут у меня возникла и вовсе сумасшедшая мысль. А что, если Диана и была Гулем? Точнее, его дневным облачением, а ночью возвращала себе привычный облик и похищала животных. Но я отбросил эту идею, как совершенно бредовую. Во-первых, мы с Владом видели ее ноги. То были нормальные человеческие ноги, никаких копыт. А во-вторых, Диана ведь сама рассказала нам все, что знала о Гуле и ее рассказ косвенно подтверждался тем, что мы видели собственными глазами. Если бы она была гулем, то зачем ей тогда нас просвещать? Нет, тут явно что-то другое. Что-то, чего я пока не могу понять. Когда на смену сумеркам пришла ночная тьма, мы с Владом, крадучись, вышли из своей комнаты. Мой неказистый план, который мы как раз и обсуждали до возвращения бабушки состоял в том, чтобы сегодня ночью попытаться поймать Гуля. Да, именно так, немного много ни мало поймать Гуля. Сделать это мы собирались следующим образом. Для начала оглушить существо каким-то тяжелым предметом по голове и связать, после чего прогуляться до склепа и беспрепятственно сжечь саркофаг, тем самым положив конец опасности, нависшей над деревней. С собой у меня была веревка, найденная днем в сарае, и спички, но у входной двери нас ожидал сюрприз. Дверь оказалась заперта. Не веря своим глазам, я покрутил ручку в обе стороны, навалился на дверь плечом, но все без толку. Замок был закрыт на ключ. Ключа же, разумеется, нигде не оказалось. Бабушка закрыла нас на ночь, шепотом констатировал я. Она явно не шутила, когда предупреждала не соваться ночью на улицу. Так же тихо проговорил Влад. Это было неожиданно. Мне вдруг подумалось, а что, если бабушка знает о наших ночных вылазках? Может, именно поэтому она не ограничилась устным предупреждением, а еще и закрыла дверь на ключ? Нет, наверное, я слишком сгущаю краски. А бабушка... Просто-напросто обезопасила дом от вторжения Гуля. «Давай попробуем через окно в нашей комнате», – предложил Влад. Окно было старым, и постоянно открытой в нем была только маленькая форточка. Куда мы пролезть, конечно, не могли. Само же окно не открывалось, наверное, со дня постройки дома. Я вовсе не был уверен, что его удастся бесшумно открыть. Но что еще оставалось делать? Отвернувшись от двери, я сделал пару шагов по направлению комнате, когда мне на плечо легла рука Влада. «А чем мы собираемся Гуля пристукнуть? Оружия-то у нас нет!» Я хлопнул себя по лбу. «Как я мог быть таким ослом?» До сих пор, продумывая план, я прикидывал, что у нас в руках обязательно будет что-нибудь тяжелое. Но теперь пришло время конвентировать это что-то, в определенный предмет. Не с голыми же руками идти на битву с кровожадным монстром. Осмотрев помещение, я остановил свой взор на стопке дров возле печки. Выбрав два полена потяжелее, я передал одну Владу. Взвесив его в руке, вдруг одобрил мой выбор. И правда, сжимая в ладони толстый кусок древесины, я сам чувствовал себя гораздо увереннее. Под аккомпанемент ритмичного бабушкиного храпа Мы вернулись в комнату и плотно прикрыли за собой дверь. Так было меньше шансов, что бабушка услышит нашу возню. Влад принялся воевать со старым окном. Деревянная оконная ручка почти полностью высохла. И я опасался, что в результате наших манипуляций она просто отвалится, лишив нас последней возможности выбраться из дома. Но вскоре я услышал щелчок. а затем... Влад резким движением дернул ручку на себя, и окно с громким дребезжанием отворилось. На пол посыпалась труха, а комнату тотчас заполонил свежий ночной воздух. Я замер, пребывая в полной уверенности, что сейчас к нам в комнату войдет бабушка, разбуженная громким шумом. Затаив дыхание, мы вслушивались в тишину за дверью. Храп действительно затих и я уже готов был услышать тяжелые приближающиеся шаги, когда храп возобновился. Я с облегчением выдохнул. Пронесло. Выбравшись наружу, мы обогнули двор и вышли за калитку. Вот тут-то нас и ожидал второй неприятный сюрприз. Я почувствовал, как на мою руку упала холодная капля. Потом еще одна, уже на лицо. Блин! В сердцах выругался я. Начался дождь. С собой у нас, разумеется, не было ни зонтиков, ни плащей. «И что будем делать?» – спросил я, повернувшись к другу. «Возвращаться обратно – не вариант», – чуть подумав, ответил Влад. «В нашей комнате никаких зонтиков или накидок нет. А будем шарить по дому – точно разбудим Елизавету Петровну». Я согласился. Кроме того, была еще одна причина, почему следовало торопиться. Мы опасались пропустить Гуля. Сегодня мы вышли пораньше, надеясь где-нибудь затаиться до того, как Гуль придет в деревню. Если мы хотим застать его врасплох, то опаздывать, как в прошлую ночь, никак нельзя. Так что другого выхода не оставалось. Натянув поглубже капюшоны своих ветровок, мы пошли к центру деревни. Сам не знаю почему, но мы интуитивно отправились тем же маршрутом, что и в прошлую ночь. И за первым же поворотом увидели его. Поначалу то была лишь неясная тень, контуры которой слегка подрагивали. Мы с Владом затаились метрах в 30 позади, наблюдая. Тень пряталась за кустом, практически сливаясь с ним по цвету. Неужели мы опоздали? И гуль уже здесь. Получается, что так. Ладно. Будем действовать по обстоятельствам». Где-то сбоку залаяла собака. Ее лай сразу же подхватила еще одна, из дома напротив. Животные наверняка чувствуют присутствие нечисти. И я покрепче зажал толстое полено, лихорадочно придумывая новый план. Когда тень внезапно поднялась и быстро пересекла улицу, спрятавшись за другим кустом, чуть впереди, я подал Владу знак и мы сделали несколько шагов вперед, следуя за тварью. Дождь превратился в настоящий ливень. Моя ветровка промокла насквозь. От холода дорожали зубы. Кроме того, потоки дождя сильно ухудшали видимость, так как на лунный свет рассчитывать не приходилось. Но были в этом и плюсы. Ливень напрочь заглушал все остальные звуки. Я решил, что можно подобраться поближе к твари, не боясь быть обнаруженными когда случилось то, чего я никак не ожидал. На наших глазах от куста отделилась еще одна тень. Так же спешно пересекла дорогу и присоединилась к первой. У меня отвисла челюсть. Вот уж точно ночь сюрпризов. Это еще что? Ошеломленно спросил Влад. Их двое, что ли? Я промолчал, всматриваясь в то место, куда переместились два силуэта. «Откуда второй-то взялся?» – напирал Влад. «Да я откуда знаю?» – огрызнулся я. «Мне почему-то стало смешно. Видать, нервное напряжение вместе с ненавистным дождем все-таки меня доконали. Может, он родственника с собой на банкет привел, чтобы покушать вместе?» – усмехнулся я. «А что, нас с тобой ведь тоже двое? Все честно. Будем биться стенка на стенку». Шутка была так себе. И друг только покачал головой. Да уж, наличие в деревне двух гулей серьезно уменьшало наши шансы на успех. Тем временем, два силуэта, теперь мы отчетливо видели, что их и правда двое, поднялись, вышли из укрытия и направились вверх по дороге. Двигались они как-то неестественно, немного подпрыгивая. «Давай за ними!» прошептал я, и мы пошли следом по-прежнему держась на расстоянии. Преследуемые нами твари достигли конца улицы и остановились. Мы к тому времени добрались до куста, где еще минуту назад прятались два гуля. «Наверное, выбирают, на какой дом напасть», предположил я. Твари действительно переглядывались между собой, но из-за дождя до нас не доносилось ни слова из их разговора. Кажется, они о чем-то спорили постоянно размахивая лапами то в одну сторону, то в другую. Затем, видимо, пришли к согласию и вдруг совершенно неожиданно прыгнули влево в поле. «Идем за ними?» – предложил Влад. Я задумался. Куст, возле которого мы прятались, находился возле последнего дома по левую руку. Судя по метровому бурьяну во дворе, он был явно заброшен. За этим домом как раз и начиналось поле, куда прыгнули два гуля. Мы могли бы обойти дом по периметру, выйти в поле с другой стороны и напасть на гули сзади. Эффект внезапности должен был нам помочь. В то, что они свалили в лес без добычи, я не верил. Скорее всего, просто выжидают у обочины, скрытые от посторонних взоров высокой травой. Честно говоря, их поведение казалось мне подозрительным. Может, они почувствовали слежку? Диана ведь рассказывала про их нечеловеческое чутье. Я разъяснил Владу свой план, и мы перелезли через покосившийся забор, ступив во двор заброшенного дома. В принципе, лезть было не обязательно. Забор был настолько старым и хилым, что сломался бой от одного хорошего пинка. Но я боялся, что шум спугнёт гулей. Мы быстро обогнули дом и вышли к полю. Дождь к тому времени стих превратившись в неприятную морость Но земля на поле успела размокнуть, превратившись в вязкую грязь. Создавалось впечатление, что идешь не по земле, а по болоту, которое так и норовит затянуть тебя в свою трясину. На кедах моментально образовался метровый слой грязи, отчего идти становилось еще сложнее. Пробираясь через заросли, я подумал, что одежду и обувь после сегодняшних событий Останется только выбросить. Гули мы увидели, когда подошли к дороге почти вплотную. Как я и предполагал, они сидели у обочины, неподвижно следя за дорогой. Мы с Владом приблизились. Между нами оставалось всего пара метров. Но гули по-прежнему не обращали на нас внимания, полностью сосредоточившись на созерцании дороги. Ждут они никого что ли? «Одинокого путника, который себе на беду станет обедом для двух тварей?» Я указал Владу на Гуляк, который был справа, потом показал на себя, затем на Гуляк, который находился слева. Друг кивнул. Затаив дыхание, мы сделали еще шаг по направлению к двум фигурам у обочины. От волнения ладони у меня вспотели. Я поднял тяжелое полено высоко над головой, готовясь вложить в удар всю свою силу. И в самый последний момент, когда я уже готов был обрушить оружие на голову противника, я кое-что заметил. Серьга. У одного из тварей в ухе блеснула серьга. Резким движением я перехватил полено Влада, не дав ему нанести удар. Он в недоумении уставился на меня. Я покачал головой, а затем громко произнес. «Как жизнь молодая!» Две неподвижно сидевшие фигуры встрепенулись повернувшись к нам. В глазах Лёхи и Кирюхи читался неподдельный ужас, который, впрочем, быстро сошел с их лиц, когда они поняли, что к ним подкрался вовсе не голь. «Вы что здесь делаете?» Еще дрожащим, но уже с оттенком привычной дерзости голосом спросил Кирюха. Я заметил, что он сжимал в руке какую-то железку, похожую то ли на лом, то ли на обломок трубы. Вот значит, с чем они собирались на гуля идти. Да уж, воистину, все люди думают одинаково. Судя по всему, то же, что и вы. Не загорать же вы сюда пришли. Невозмутимо ответил я. Лёха с Кирюхой, наконец, встали с колен и переглянулись. Не лезьте не в свое дело, сосунки. Со злостью выпалил Лёха. Это наше дело, ясно? Вам, городским, здесь делать нечего. Ну да, ну да парировал я. «Вы дел уже натворили. Это все деревня знает». В глазах Лехи вспыхнула ярость, и он, сжав кулаки, бросился на нас. Я был готов отбить его выпад по ленам, но не пришлось. Кирюха неожиданно схватил своего с друга за плечи, не дав ввязаться в драку. Сначала Леха пытался вырваться, но потом присмирял. По-прежнему, держа того за плечи, Кирюха повернулся к нам. Просто не попадайтесь у нас на пути. Это не шутки. Все серьезно. Не ввязывайтесь в эту историю. Считайте это предупреждением. На этом оба отвернулись, поднялись обратно на дорогу и торопливо ушли. Постояв немного, мы с Владом тоже выбрались с поля и отправились к бабушкиному дому. «Будем сегодня еще дежурить?» спросил Влад, вытирая с лба дождевую воду. «Думаю, нет смысла». Я посмотрел на часы. Уже полночь. Пока мы теряли время с этими придурками, Гуль наверняка сцапал свою добычу где-то на другом конце деревни. Про себя я добавил, что в следующий раз нужно будет придумать план посерьезнее. А то бесполезная беготня ночью по деревне, да еще под проливным дождем, мне порядком надоело.